Глава восемнадцатая. Ночью опять снилась мама. Я была маленькая, она сидела у кровати и постукивала меня по спине. Пела колыбельную. «Я люблю тебя, мамочка». Я повернула к ней голову. Она ласково улыбнулась. «И я тебя». Мама натянула мне на плечи одеяло. «Спи. Тебе нужно отдохнуть. Тебя ждет непростое время». Я вздрогнула и проснулась. Ветер шевелил занавеску. Тусклое солнце едва пробивающееся через облака начало новый день. До моего возвращения в мир живых осталось чуть больше недели. Я попыталась вспомнить сон, но он неуловимо ускользал, пока вовсе не растворился. От него осталось двоякое ощущение радость пополам с тревогой. Почему ещё в постели? Маша бесцеремонно вломилась в комнату и тут же ухватилась за одеяло. потянула на себя, заставляя включиться в соревнование по перетягиванию. В итоге победила я. Теперь павариха лежала на мне, и мобы покатывались со смеха. Сюесть, это тяжёлое. Я уже привыкла к чудесам дома, которые делают приведение вполне себе осязаемыми. Я тебе завтрак сюда принесла, чтобы время не терять. Марк, заноси. Вошёл хиппи и покосившись на меня в пижаме, поставил поднос на стол. Солнечного во мне прошелестело дитя цветов прежде чем шмыгнуть за дверь. Раба себе нашла? спросила я, почёсывая сизевая. Мой путь лежал в ванную комнату. Бездельник, повариха плелась за мной. Сколько лет здесь отирается, а так и не нашёл себе нормальное дело. Да он вроде скульптор. Вот я и говорю, бездельник, он, видите ли, идею вынашивает. И так всякий раз, из года в год. Нет, чтобы памятником для Лидии заняться. А что за идея? Хочет тебя в камне изваять. А меня ты за что? Я едва не подавилась зубной пастой. Мария маячила сзади, вертя в руках шампуни и баночки с кремом. Я наблюдала за ней через зеркало. Я вроде как помирать не собираюсь. Понравилось. Красивое, говорит. Почему не попозировать? А как помрёшь, сойтиться не придётся, памятник будет заранее готов. Останетесь перетащить туда, где ты себе последней пристанище найдёшь. Наши позаботятся, придут проститься. А вот уж спасибо, как-нибудь обойдусь без памятника. Жаль, Марка расстроится, барыха пожала плечами. Понюхала флакон с духами, закрыв глаза, обильно побрызгалась. Я закашлялась. Зато у него время, да, помочь тебе освободиться, проговорила я сквозь слёзы. Завтрак ела торопливо, Маша сидела рядом, и от нетерпения постукивала ножкой. Всё? Да и какао допить. Всё? Я отодвинула полупустой бокал и аккуратно сложила посуду на поднос. "Марк?" позвала Маша. Хиппи тут же явился, переглянулся с поварихой. Та отрицательно покачала головой. Вздохнув, Марк взял поднос и скрылся за дверью. Через мгновение на лестнице послышался грохот бьющейся посуды и крепкие словца. Расстроился бедняга, вздохнула Мария. Да и по коснем бездельникам, давай нашими делами займёмся. Она распахнула Настин шкаф и с довольным видом обозрела развешанные и разложенные обновки. Я к ночи так устала, что даже не удостожилась взглянуть, а теперь стояла с открытым ртом, удивляясь изобилию вещей и обуви. Мои личные вешечки сиротливо заняли уголок на верхней полке. А это что? Вдруг произнесла Мария, вытаскивая огромную розовую коробку. Вчера её здесь не было, признавайся, кого ночью привечала? Не выдумывай, ты сама всё раскладывала, а эту забыла опустошить. Я встала у неё за спиной и через плечо взглянула на достаточно объёмную упаковку. Что бы я до да забыла? Я все вещи в лицо знаю, каждую пощупала. Не было среди коробок в сундуке такой, первый раз вижу. Она аккуратно положила коробку на кровать. Шелковый бант перетягивал лакированный картон крестом. Я, затаив дыхание, потянула за кончик ленты. Маша тоже перестала дышать. Или повариха и до этого не дышала? Я отогнала ненужную мысль. Меня ждало чудо первооткрывателя. Я не хотела портить сладкий момент предвкушения. Я догадывалась, кто принес коробку. Вот только когда? Пока я спала. Наверняка дом тоже в деле. У-у-у, заговорщики. Я улыбнулась, вспомнив, как дом настраивал меня против Радиса. Черная карточка с приколотой к ней веточкой живых ландышей подтвердила предчувствие. «Жду тебя без пяти. Анфер Кристофер, высший лорд мертвого мира». Под шуршащей бумагой скрывалось длинное жемчужного цвета платье без рукавов и с открытой спиной. Под ним лежало несколько шелковых мешочков. В самом большом обнаружились атласные туфельки, в двух поменьше — нижнее белье, чулки и тончайшие перчатки. «Чудо!» — протянула восхищенная Маша. «Ты куда, заполошная?» — крикнула она мне вслед. Я уже неслась по лестнице вниз. «Вы не видели лорда Диссе?» — спросила я у болтающихся в холле призраков. «Как я узнаю время, если ни у кого, кроме смерти, нет часов? Не посылать же гонца в его логово». Надо бы попросить, чтобы каратышка болтался поблизости. Мне не успели ответить, он сам пришёл в своём самом приличном состоянии, то есть в виде седовласового красавца. Видимо, с уходом цирка нужда представлять из себя нелепую смерть от пала. Диссе, вечером мне крайне необходимо знать точное время. Я сунула ему поднос с чёрной карточкой. Не люблю опаздывать. Посидите, пожалуйста, в холле, никуда не уходите. Я знаю, что не имею права требовать, но у вас перед мной должок. «О, у вас свидание?» Стоило Дисе прочесть послание, как его смоленая бровь поползла вверх. Он поднес к носу букетик ландышей и, втянув аромат, закрыл глаза. «Надеюсь, Фер не потащу тебя в ад?» «Думаю, нет. Он подарил мне жемчужное платье, а оно слишком маркое для места, где все шипит, жарится и плюется маслом. Меня перед желанным свиданием ничем не смутить. Дисе не удастся меня напугать». «Это все меняет». кивнул на Галики, возвращая карточку. «Но скажи мне, радость моя, когда я успел тебе задолжать?» «Как долгали о битве с Личем? Я все знаю. И о холодном погребе, и о славе Фера, которую вы бессовестно присвоили». «Эй, дом!» «Это ты ей проболтался?» Дисеп поднял глаза к потолку. Хрустальные люстры ответили недовольным звоном. «Это я!» Маша спускалась с лестницы, показательно задрав нос. Надо было предупреждать, что вы, лорд, изволили перед девушкой Павлин не хвоста распустить. Совсем страх потеряла. Дисей сузил глаза. Дважды не умирают, парировала Маша. Лорд вздохнул. Ладно, шапочка, вечером посижу в холле. Смирённо согласилась он. Крикнула, когда придёт пора спускаться. Ура, я выиграла схватку со смертью. Вот спасибочки. Я поцеловала Диссе в щёку и, развернувшись, побежала к лестнице. "Идём, Маш, у нас много дел. А кто тебе причёску сделает?" кинул мне в спину Диссе. Я остановилась. "Я думала, волосы в хвостик соберу, ленточка атласная от коробки. Она красивая". Диссе опять вздохнул. "Я сам тебе расчешу. Позови, когда оденешься. 5 минут займёт". "А вы умеете?" "Нет предела совершенству смерти", лорд охмыльнулся. "А то Как ладно всё складывается. Мария бежала сзади, не поспевала за мной, поэтому, подхватив юбки, перескакивала через две ступени. Наряд есть, причёску с мастерят, накрашусь сама, подхватила я ожидаемый перечень работ. Мы так увлеклись, что не заметили спускающегося на встречу Родиса. Куда собралась? спросил он, преграждая нам путь. У неё свидание. Тут же выдала Маша. С лордом Анфером. Вот как Он, как и Диссе, выгнул бровь. Правда, светлую, но выразительную. Надо же, Феру брат, а как не похож. Я сейчас это точно видела. А со мной на свидание пойдешь? Если только успею до отъезда домой. Я не хотела обижать отказом, особенно после того, как узнала о несчастной любви Ангела. У вас тут время странно летит. А так почему бы не прогуляться? Что говорить про Одису, мне тоже нравился. Я ему сочувствовала. Предательство всегда оставляет горький след в душе. Мне даже стали понятны слова судьбы, почему братья могут вступить в бой между собой. Они однажды уже делили женщину. Представляю, что чувствовал младший брат, застав возлюбленную в постели старшего. Радиис взял мою ладонь и, вступив на ступень ниже, склонился над ней. Я думала, собрался целовать, но он вдруг щёлкнул языком. Ногти грызёшь? Я закусила губу. Старая привычка, с которой столько лет боролась, вдруг вернулась. Идём. Он потянул меня за собой наверх. У меня есть набор пилок. Приходится иногда ногти полировать. Ты слышала, что 31-го будет бал? Дома устраивают его в честь завершения лета. Тэр тебя туда ещё не пригласил? Нет, а у меня 31-го подработка заканчивается. Я должна съехать от вас. В 12 часов превратишься в тыкву? Ради, собёрнувшись, улыбнулся. Как-то так. Меня почему-то задело, что никто не обмолвился о бале. Я вдруг явственно почувствовала, что становлюсь лишней. Скоро меня много и не будет касаться. Дом и его обитатели продолжат жить, творить чудеса, встречаться с родными домами, праздновать и трудиться на общее благо, а я окажусь вне этого всего. Перейду в разряд посторонних. Лорды придут ко мне лишь однажды, когда я умру, чтобы попрощаться со старушкой. Кто-то из них обещал, что я буду жить долго. Молодые, красивые, они будут стоять над моим гробом и сокрушенно качать головами. А ведь была такой красавицей. Марго была очень доверчивой, — вспомнит лжеца Диссе. Она хорошо целовалась, — скажет Фера, вспомнив ночь и карусель. Да, — подтвердит, покраснев Ви. Ему довелось целоваться и с матерью, и с ее дочерью. Еще она грызла ногти. с её хидной улыбочкой добавить интимной подробности Радис. Блин, представляю всё это, я её два не раз плакалась. Погуляй, сказала Ангел Маша, закрывая перед яносом дверь. Шапочка, я здесь подожду, крикнула она мне в замочную скважину. Я огляделась. Белоснежная комната, витая аграда на лестнице, мне намёки на похабные статуэтки на каминной полке. Садись. Радис поставил стол перед креслом, в которое опустился сам. Когда я села, мои бёдра оказались зажаты его коленками, и по-другому расположиться никак не удавалось. Не дёргайся. Он набросил нам на ноги полотенце и разложил на подлокотнике кресла большой НССР. Ангел действовал умело. У него оказались не только пилки и ножечки, но и бесцветный лак. Радис, вы с Ферром на самом деле братья? Вы же совсем не похожи. Неловкость и лучше всего прячется за разговорами, такими же неловкими. «Когда-то мы все были одной большой семьей», — уклончиво ответил он, — «пока не произошел раскол. Не надо заходить так далеко. Я интересуюсь конкретными братьями». Видя, что я жду продолжения, ангел вздохнул. «Мы с Фером назвались братьями, когда у нас появились цирковые. Цирк братьев Кристофер. Разве не звучит?» «Звучит. Он глава этого дома более тысячи лет, а я пришел сюда гораздо позже». Анфера тогда позвали на повышение, но он отказался. За годы совместной службы мы все сроднились. Но однажды я сам чуть не ушёл. По глупости, конечно. Хорошо, что Диссей и Ви вставили мне мозги на место. Я сильно перед всеми ними виноват. Я поняла, о каком случае он вспоминает. Лиса. Она едва не разрушила их крепкую дружбу. Но Анфер не освободил место и лишил тем радиса продвижения наверх. Старшим в доме мог сделаться он. Любовница ангела тут же указала на несправедливость. Но и начались подковерные игры. Мне показалось, что именно в такой последовательности развивались давние события. «Так выглядит гораздо лучше», — произнес ангел, заставляя меня расправить пятерню, чтобы полюбоваться на свой труд. «Еще нанесем крем, чтобы кожа сделалась мягче». Когда Радис втирал крем, Он задумчиво смотрел на меня. Я начала смущаться и уже мечтала, чтобы процедура побыстрее закончилась. За дверью закашлялась Мария. Мы обернулись. Щёлкнул замок, и на пороге появился Фер. Увидев, что Радис гладит мою ладонь, и сидим мы так тесно, что наши бёдра соприкасаются, побледнело лицом. Всего лишь ногти, произнёс Радис, убирая крем в НССР. Она их грызла почти под корень. Стоит задуматься, брат, а так ли шапочки хорошо с нами? Я дождалась, когда он соберёт с моих колен полотенце, и, оправяв юбку, поднялась. Спасибо за помощь, поблагодарила я Ангела, нарочно не обращаяю внимания на сверлящий взгляд демона. Приятного вечера, пожелал Радис, одаривая меня широкой улыбкой. Из-за спины Фера выглядывала Мария. Я молча прошла мимо этих двоих. За мной нет вины, и я не стану оправдываться. Тере остался, а мы вдвоём с Машей спустились в мою комнату. "Чего это они?" спросила я, шлёпающей за мной по коридору. "Отголоски все той же истории с лесой. Сейчас все на взводе. Утром опять большую партию душ чистильщик привёз". Я обернулась и желаю поинтересоваться, почему меня не разбудили для регистрации, но Мария покачала головой. Не было среди них ни одной светлой души, сплошь чёрные. Ух ты ж. Это ты и ночью спала. Маша говорила так, словно осуждала меня за потребность во сне. А лорды дома думали, кто же против них орудует. Завтра на совет домов поедут. Фьер уже написал письмо прося о срочной встрече. Авис с Радисом только подут с холмов вернулись. Искали следы лича. Нашли Нашли. Он возле пещеры, где накрыла циркачей могилу себе выкопал. А кто ты его отыскал и накормил и к нам направил? закончила я за поварихой. Маша, а как мертвецы личими становятся? Так их специально поднимают через тёмный колдовской ритуал. Кто же его поднял? Да мало ли кто? Я слышала, полиция в старые времена к некромантам обращалась, чтобы убиенный на убийцу указал. Они выше и ничем не пресгивали, лишь бы ближе к власти быть и понимать, что в их краях происходит. Может, и директора для того использовали. Угу, а потом отпустили и на сто с лишним лет забыли. Нет, милая моя, кто-то точно знал, что у братьев появился цирк, а потому заранее подготовил мину замедленного действия. Что подготовил? Ничего выражения такое. А не кажется ли тебе, Маша, что за всеми проблемами стоит лиса? Это она мстит, вот попомни мои слова. Тю, придумала. Мария махнула на меня рукой. Лиса такой же человек, как и ты, а люди так долго не живут. Да и способностей у нее, кроме как мужиков, в постели заманивать, никаких. А если ее сын, ну или какой-нибудь правнук? Ведь у нее мог быть от Родиса ребенок. Про приплод от Фера я даже думать боялась. Одно дело не учтенный ангел, совсем другое — необученный демон. Вдруг они её беременную выгнали, а она злость свою дитя упорила. Интересно, а ребёнок полукровки становится вышем? Сама не понимаешь, что городишь. Мария оборвала мои измышления. Ты бы лучше о себе подумала, а лорды как-нибудь без нашего ума разберутся. Я поджала губы. Хотелось докопаться до истины ещё до того, как покину дом. У меня всё внутри переворачивалось, когда я думала о том, что развязку этой и множества других историй я никогда не узнаю. Вернулся в мир, где о магии не слышали, окончен институт, вы до замужн ображают деток. Маша, а скажи, а от высших у людей бывают дети или подобное в принципе невозможно? Не знаю, никогда не замечала среди них ни одного ребёнка. Маша хмурила брови и живала губы, сеясь вспомнить хоть что-то. Я даже сомневаюсь, есть ли вообще у высших дети. Наверное, мы всё же разные виды, сделал свой вывод я. Иначе полукровка, воспитывающая сегодня следующих магией людей, обязательно проявил бы себя. Неконтролируемыми вспышками колдовского дара, например. В подростковый период просто им мальчишкам справиться с собой трудно, а тут ещё магия проснётся. Такого никому по телевизору показывали бы. Учёные опыты ставили бы. Домам нет резона обнаруживать себя. И если бы такой уникум объявился, я за его жизнь и копейки не дала бы. Зачем народ излишними знаниями о высших и их могуществе смущать? Неужели убили бы? Если бы отказался подчиняться, то да. Они в своем кругу особо не церемонятся, Зарвавшихся в раз уничтожают. Я вытаращила глаза. Вот это да!